Глава третья. На чемоданах. Я думал, что стало раньше всех и, проигнорировав свою ежедневную тренировку, сразу спустился вниз. Никаких следов схватки. Идеальная чистота. А ведь только ночью тут прибили к потолку парочку врагов. На кухне сидели девушки с Борей и с аппетитом поедали пироги. Маруся, как обычно, стояла у плиты, Настя подавала на стол, а Трофим сидел в углу и читал газету. «У меня когда-нибудь получится встать раньше всех», — забубнил я, проходя к столу и хватая пирожок с тарелки. «Простите, господин, но тогда вы решите, что мы плохо работаем», — невозмутимо сказал Трофим. «Ладно, придется вставать позже». пожал плечами я и отправил очередной пирожок в рот. «Какие планы на сегодня?» — спросил Трофим. «Собственно, тянуть больше нет смысла». «Завтра я возвращаюсь в институт», — прямо сказал я. Что же тут началось? Маруся заохала, как наседка. Настя запричитала, мол, как же господин оставит их одних. Девушки засуетились, поняв, что я уезжаю один. Даже Боря перестал жевать. и обнял полностью собранного болванчика. Только Трофим не выказал никакого волнения. У него просто упали очки с носа. «Миша, а как же мы?» — заволновалась Лира. «Девочки, вы члены рода Кузнецовых. На вас я оставляю поместье, а Трофима — за старшего», — повернулся я к своему полноправному помощнику. «Надо бы дать ему нормальную должность». «Сочту за честь, ваше благородие». кивнул он. «Я буду вас навещать по мере надобности. Сегодня постараюсь решить некоторые дела и в дорогу». «Вам купить билет на поезд или дирижабль?» — тут же поинтересовался Трофим. «Их быстро раскупают, э, так что надо бы поторопиться». «Вещей у меня немного, да и на дирижабле мне понравилось летать, так что давай его». После завтрака я проведал рабочих, и, к моему удивлению, больше половины новых построек было готово. Меня встретил Ковальский, который приехал лично проверить ход строительства. После нападения это особенно важно. Также он признался, что ему захотелось заодно изучить фундамент дома. Ну, пусть развлекается, главное, чтобы хуже не сделал. Дальше мы с Трофимом и Борей, который увязался за моим дворецким, буду называть его так, прошли к конюшням, куда мы на первое время скинули все трофейные железяки и обмундирование. Когда мы ступили под крышу конюшен, мы услышали перебранку. «Загоняй, загоняй этого ленивого умеренно «Ты чего не видишь? Эта кляча слишком жирная для этого стойла!» «Не пройдет, говорю тебе!» «Еще как пройдет, загоняй, кому сказано!» «Вот увидишь, хозяин даст по шее!» «Сейчас накаркаешь!» Оказалось, что Емеля с мужиками пытались загнать один из БТРов в стойло, где раньше держали метеоритных лошадей. И да, в итоге у них это получилось. Мы с Трофимом решили не вмешиваться. Большая часть оружия оказалась цела, и сейчас слуги отмывали ее от крови. В машинах ковырялись еще парочка конюхов, которые разбирались в технике. В общем, все шло своим чередом. Борю заинтересовали эти, как он выразился, классные штуки. И он решил немного задержаться, хотя я-то видел, как он косился на лошадей. «Потом с девчонками покатайте его, хорошо?» — шепнул я Трофиму. «Сам уже думал об этом», — так же тихо прошептал он. «Честно сказать, эти ночные нападения попортили мне славный пейзаж моих угодий. Везде следы от шин, от газона одно название. Не говоря уже о клумбах или огороде, ужасное зрелище. Надеюсь, после моего отъезда все станет лучше. «Себе-то присмотрел парочку новых пушек?» — спросил я у Трофима, когда мы возвращались к дому. «Нет, у меня есть и получше. Пойдет на запчасти». «Кстати, ты так и не познакомил меня с моим продавцом. Может, съездим сегодня?» «Почему нет?» Заодно проверим внедорожник. Ребята как раз отмыли салон. Вот и чудно. А еще? Вот только в кармане зазвонила трубка командира ночного налета. Упс, прости. Иди пока в дом без меня. Как только Трофим ушел, я ответил. Но звонивший не спешил говорить. «Значит, все мертвы», — наконец зазвучал искаженный мужской голос. «Печально. Кто ты? «И зачем хочешь уничтожить мой род?» — спросил я. Э, даже не как сын нашелся!» — послышался смешок, а затем трубку бросили. «Твой род хотят уничтожить!» — раздался детский голос, и я опять подпрыгнул от неожиданности. Мальчик насмотрелся на лошадок и пошел за нами. «Лора, что за дела?» — возмутился я. «Почему не предупредила?» «Решила, что будет забавно», — хихикнула она. «Боря, не переживай. Никто не уничтожит меня», — присел я на колено. «Если я попрошу тебя не давать девушек в обиду, справишься?» «Конечно», — гордо сказал он. «Девочек обижать нельзя, мне мама говорила». Странный звонок не дал мне ничего полезного. Лора не смогла отследить его. Похоже, звонили с артефактной трубки. «Эх, мне бы такой». «Лучше симку достань». «Могут отследить», — посоветовала помощница. «Вряд ли тебе еще позвонят». «Согласен». Мы дошли с мальчиком до дома. Оттуда я позвонил графу Бердышеву и сообщил, что собираюсь обратно в институт. Тот не стал долго мучить с расспросами и просто пожелал мне удачи. А потом еще пообещал, что он прикажет Андрееву направить в мое поместье несколько отрядов на всякий случай. На мое резонное замечание, что девушки вполне могут справиться самостоятельно, он только хмыкнул. «Хотите рискнуть?» — спросил он. Тут уж я не стал спорить и просто согласился. Когда я положил трубку, Трофим сообщил, что забронировал билет на дирижабль на завтрашнее утро в одиннадцать часов. «Эх, надо перевести двух. Еще нет полудня, а уже столько дел. Бароном быть не так просто, как представлялось. Нанять бы кого-нибудь, кто сможет управлять всем этим. Но кого? Трофим, конечно, многое знал, но в экономических и правовых вопросах он не сильно разбирался. Вот в оружии — да. Может, назначить его ответственным за вооружение и набор солдат в родовую армию? А что? Это ему куда лучше подходит. Видно, мужик опытный, как Андреев. Интересно, кто сильнее? Надо бы сообщить, что я завтра выезжаю в Широково. Вздохнул я и достал телефон. Попробовал позвонить Маше, но у нее был не абонент. Написал СМС. «Завтра еду обратно. Очень соскучился. Целую». На что мне через пять минут прилетело сухое ОК. «Странно». Чуть она?» — удивился я. «Может, занята?» — пожала плечами Лора, сидящая на подлокотнике кресла. Друзьям я решил не названивать и отправил сообщение. Немного передохнули и дальше за работу. В кабинете я проверил деловые бумаги и решил впервые воспользоваться связями. Не зря же приходилось общаться на вечеринке с разными людьми. Большая часть были даже интересными. Нашел в контактах графиню Аланову Изольду Викторовну. Она меня сразу узнала и вошла в мое положение. Приятная женщина, без звезды в голове, как у многих аристократок. Изольда Викторовна давно хотела сотрудничать с кузнецовыми, вот только предыдущий глава рода не занимался продвижением бизнеса, что ее весьма огорчало. Она предложила свести своих жеребцов с моими кобылами, а прибыль поделить поровну. Еще она согласилась купить седло нашего производства, а также подковы, которые ковались в наших кузнях. Да, кузнецовы занимались этим. И имели приличный доход, даже когда отец забросил это дело. Фамилия Кузнецовых еще кое-что значила в этом бизнесе. Я предупредил графиню, что уезжаю в институт. Она сказала, что это не важно, ведь бизнес можно вести удаленно. А потом предложила привезти четырех метеоритных коней для пробы. Если все устроит, они останутся у меня на полном обеспечении. На этом мы распрощались довольные друг другом. Трофим подтвердил, что от меня требуется только подпись и доверенность, чтобы он сам занялся всеми делами. «Тогда я назначаю тебя доверенным лицом», — гордо сказал я. «Где подписать?» «Это к юристу», — улыбнулся Трофим. Пришлось звонить Островскому, чтобы собрать документы, а потом ехать к нему. В этот раз я выдвинулся один. Мне лишние приключения не нужны, да и времени в обрез. Как всегда, Данила довез меня с ветерком. Он заблаговременно сбавил скорость и подвез прямо ко входу. «Приехали уж, благородие», — довольно козырнул он. «Слушай, Данила, ты извини, что так сумбурно, но не желал бы ты работать на меня. Все-таки терять такого ценного кадра мне не хотелось. Хочу себе первоклассного гонщика». «Ну, я даже не знаю», — протянул он, делая вид, что размышляет над моим предложением. Лора давно просканировала его и сообщила, что по всем вторичным признакам он согласен. До сих пор не понимаю, как его нет, завербовали другие рода. Ладно, добью секретным оружием. Девушки, с которыми я вчера ехал, — мои рыцари. И они часто ездят в город за покупками. Ой, как им не хватает личного водителя. «Согласен!» — тут же спохватился он. «А какие условия?» «Думаю, мы с тобой это обсудим чуть позже», — улыбнулся я и пошел к своему юристу. В холле меня, как всегда, встретила Наденька. Предложила кофе с печеньками, но пришлось вежливо отказаться из-за большого количества дел, которые хотелось закрыть сегодня. «Извините, Михаил, придется все равно подождать. У Николая Романовича сейчас гости», — мило улыбнулась Наденька. «Раз у него пока гости, не буду отказываться от кофе». «Но только в вашей компании», — сообщил я. Девушка тут же засияла и побежала расставлять чашки. «Скажите, Надя, а вы давно работаете на графа?» Закидывая себе пару кубиков сахара, спросил я. «Да, с четырнадцати». Она также положила сахар в чашку. «Мой отец больше ценит старшую сестру и брата, поэтому он сбагрил меня в юридическую школу. Сами понимаете, юрист в семье лишним не будет». А оттуда меня взял на стажировку Николай Романович. Вот так я и продолжаю работать. — Я так понимаю, вам с графом очень нравится работать вместе? — Да, он добрый и умный человек. Она наклонилась поближе ко мне. — Вы не представляете, с какими людьми он меня знакомил. — Представляю, — улыбнулся я, вспоминая непринужденный разговор Николая Романовича со следователем Дзержинским. Из кабинета послышался мужской смех. «Ржут они!» — выркнула Лора. «Не могу понять, кто у него. Опять какой-то жесткий маг». «Прокачаю я тебя, прокачаю!» — успокоил я Лору. «Кстати, как там дела у девушек?» — поинтересовалась Надя. «Замечательно. Если хотите, можете заглядывать к ним в гости». «К ним?» «Я завтра уезжаю в Киим», — развел ей руками. «Учеба не ждет». Надя поникла и опустила глаза. Именно в этот момент двери кабинета Островского с грохотом распахнулись, как будто картонные, и мне, наконец, удалось увидеть гостя Николая Романовича. «Опа! Кузнецов!» — шумно прогремел генерал Кутузов. «Вот уж не ожидал встретиться с тобой в таком месте!» «Здравствуйте, Сергей Михайлович!» — непроизвольно вскочил я. Он первым протянул мне руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. И тут он опять решил меня проверить. «Не-не, дорогуша, второй раз этот фокус со мной не пройдет», — зацокала язычком Лора. У Кутузова аж брови взлетели вверх. Такого он явно не ожидал и еще сильнее сжал мою руку. «Эх, надо бы подналечь на железяки, Утренних тренировок явно не хватает». «Так, Серега, хватит уже!» — прикрикнул на него Островский, и Кутузов выпустил мою руку. «Да ладно вам!» — пожал он плечами и обратился ко мне. «А ты неплохо подкачался, Миша, хвалю». «Спасибо. Как там Маша?» «Да неплохо. Очень даже». Кутузов странно улыбнулся. «Но я не придал этому значения. Он сам по себе такой импульсивный». «Извините, завтра возвращаюсь в институт. Сегодня еще полно дел». «Парень, ты, конечно, смелый, но не перегибай планку», — нахмурился генерал. «Хочешь сказать, что тебе неприятно мое общество?» «Нет, что вы!» — миролюбимо поднял руки я. «Наоборот, хотел сказать, что с удовольствием подвину дела ради вашей компании». Кутузов в секунду сверлил меня испытывающим взглядом, а потом разразился громким смехом, отчего даже окна задрожали. «Все, давай, Серега, иди уже по своим важным делам. Тебе еще армией управлять». Похлопал его по плечу Островский. «Может, император позовет поболтать, правда? У Михаила срочное дело». «Да я и сам вообще-то ухожу», — пробубнил он. «Михаил, если нужна будет помощь, звони мне, хорошо?» Он протянул визитку и хитро подмигнул. «Э, «Конечно, Сергей Михайлович. Теперь уже я протянул ему руку, на что он гордо крутанул ус, выпрямился. отбил ладошку и вышел из приемной. «И что он имел в виду?» — удивилась Лора. «А я почем знаю?» Встреча была неожиданной и, не скрою, даже приятной. Все-таки отец моей любимой девушки. Надо попозже попробовать позвонить ей еще раз. В кабинете я объяснил ситуацию. Островский долго кивал, размышляя. «Михаил, извините, что перебиваю. Он поднял руку. «Как я понял, вам нужен управляющий финансами. Могу посоветовать Надежду. Ей не помешает опыт. И вам не придется возлагать лишние хлопоты на плечи вашего помощника». Савру что не думал над этим раньше. Хотя в компетентности Надежды я не сомневался. Но еще остались опасения. Она же не была посвящена в детали моего бизнеса. Эти мысли я изложил Николаю Романовичу. «Не переживайте. Перед тем, как моя фирма начала с вами сотрудничать, мы изучили дела Кузнецовых, переворошили много бумаг, будьте уверены, Надя быстро сориентируется». «Николай Романович, предложение заманчивое, даже очень. Но давайте спросим ее саму. Все-таки мне не хотелось бы, чтобы моими делами занимались из-под палки». Граф позвал свою помощницу, и та быстро согласилась. После этого мы оформили еще один пакет документов, который назначал Трофима доверенным лицом. Надежда будет следить за бизнесом и законностью сделок. Важные операции она могла проделывать только с соглашения Трофима. На этом мы пожали руки и распрощались. Островский напоследок пожелал хорошей дороги и попросил передать привет звездочету. На улице мне прилетел счет за услуги юриста. Дороговато, но за качество и спокойствие цена вполне справедливая. На счету осталось всего три миллиона. Проверив отчеты прихода и расхода, я выдохнул. Последние пару дней прихода было чуть больше. Сказались продажи оружия с ночных налетов и запуск производства на полную мощь. Данила вез меня обратно в поместье. уже как мой личный водитель. «А машину я могу оставить?» спросил он, когда мы подъехали к дому. «Да как тебе угодно. У нас еще парочка военных джипов завалялась». Не успели мы припарковаться, как позвонил Трофим. «Господин, тут какие-то люди к вам пришли». «И зачем?» «Они сказали, что вы их приглашали работать». И проговорил чуть тише. «Пять человек могу сам их убрать». «Ты сдурел?» — опешил я. «Ждите меня, я уже на месте». Я хотел положить трубку, но вспомнил. «А еще на нас теперь работает самый лучший водитель в столице». «Чего?» — удивился Трофим, но я уже выключил связь. У дома стояли две машины. Джипы. Розовые. Мне это не понравилось. «Пошли, и познакомлю со всеми», — позвал я Данилу. И он отправился за мной в дом. В холле было оживленно. Как оказалось, к нам заявились охранники, которых я раскидал, когда вступил в конфликт с женами Налимова. Вот как интересно получилось. Все-таки решили уйти от тех дутых куриц, улыбнулся я. Ваше благородие, вы сказали, что мы можем обратиться к вам за работой, сказал главный. Кажется, его звали Митенька. Здоровенный шкаф по два метра ростом. Верно? Совсем плохо стало? Совсем, кивнул он. и его поддержали товарищи. «А почему розовые машины?» — улыбнулся я, кивая во двор, где гордо сверкали на солнце два джипа. «Когда граф ушел, все машины мигом перекрасили», — сказал Митя. «Хозяйки хотели выехать в Европу, прорвавшись через кордон военных». Я рассмеялся в голос. Трофим с Данилой тоже заулыбались нелепому рассказу. «Ладно, можете не продолжать». Я пошел в сторону кабинета. «Все за мной. Трофим, голубчик, и ты тоже. А ведь еще только обед».